Самое интересное, что так оно и было. Чувство, которое привело Воронцова в этот кабинет, больше ничего не подсказывало, а искать логику и смысл происходящего он не собирался. Делалось же то, что считал для себя естественным в предложенных обстоятельствах. Помнится, кандидатов на должность в английской разведке в прежние времена оставляли одни в кабинете, А потом спрашивали, что лежит в верхнем левом ящике стола. Того экзамена Воронцов наверняка не выдержал бы. Краем глаза Дмитрий уловил, что обстановка в кабинете как-то изменилась. Поднял голову и увидел. Дальняя стена исчезла, и там, подавшись вперед и напряженно глядя на него, стоит неуловимо знакомая женщина. Чисто автоматически он отметил сначала изящество линий ее фигуры, длину и стройность ног, то, как они просвечивают сквозь почти прозрачное золотистое платье. Успел даже ощутить естественное и волнующее восхищение. Не каждый день удается увидеть такое. И только потом до него дошло, что это ведь не просто красивая женщина, это она. Натали с которой он довольно нелепо простился накануне выпуска из училища, да так больше и не встретился никогда по неза от него причинам. сердце пропустив очередной такт забилось тяжело словно с трудом перекачивая вдруг загустевшую и ставшую тяжелый как ртуть кровь и горло перехватило внезапным спазмом, а руки Задрожали так, что он даже удивился этим забытым со времен первых свиданий с ней ощущением И лишь вслед за этими чисто физиологическими реакциями организма На него обрушилась как штормовая волна на мостик осознание невероятности И тем не менее подлинности случившегося Он все-таки наконец встретил ее после всех таких длинных и так незаметно промелькнувших лет. Сто раз он мог бы найти ее через адресный стол, любым другим способом, но не хотел и не делал этого. Вот если бы случайно, думал он не единожды, вдруг на углу знакомой улицы, в подземном переходе или даже в чужом портовом городе, Но и себе никогда не пытался объяснить Дмитрий, почему именно так, зачем нужна была ему непременно случайная, неназначенная встреча. Из-за той давней, почти забытой уже обиды или от подсознательной надежды на благосклонность судьбы. И вот он видит ее наяву, совсем молодую и еще более красивую». Не сводя глаз с лица молодой женщины, он взял сигарету, стремительно, как Бекфордов шнур, сгоравшую на краю пепельницы. или это у него изменилось восприятие времени. Успел раз или два глубоко затянуться, пока огонек добежал до фильтра. И только очень наблюдательный или хорошо знающий Воронцова человек заметил бы, что у славящегося... Своей подчеркнутой невозмутимостью Старпома мелко дрожат пальцы. «Это ты, Наташа?» — спросил он, а сам продолжал смотреть на нее, не отрываясь. «Да, конечно, это она, но совсем другая. Прежде всего, возраст. Ей должно быть сейчас 32, а выглядит лет на 25 от силы, даже, наверное, меньше». Откуда она могла здесь появиться? Что означает ее появление? В чем смысл такого варианта? И каких событий можно ждать дальше? В этом стремительном просчете ситуации как раз и сказывался отработанный долгими годами службы профессионализм, привычка в нужный момент отсекать всякие эмоции, умение из многих возможных поступков выбирать единственно верный. «Это она. Но такой Наташа сегодня быть не может. Дело не только в возрасте. Есть еще кое-что, пожалуй, невероятно, конечно, невозможно представить, но тем не менее, это не она, а материализованное его о ней представление».